Глава 256. Христианская мифология. Очищение и исправление души — это требование самой природы. Исцеление произойдет, если не в этой жизни, то в следующей или позднее. Святой Григорий Низкий. Отрывок из работы Франсиса Розербака — это неизвестная смерть.